Когда я предлагал свои услуги, я не знал, о чем идет речь. Таких, как я, было, наверное, много, но нас принимали по отдельности, чтобы мы не могли познакомиться и даже увидеть друг друга. О том, что мне, собственно, предстоит, я узнал, лишь когда был окончательно выбран. После всех полетов, проб и тестов. Мне пришлось тогда обещать, что я абсолютно ничего не расскажу. У меня есть девушка, мы хотим пожениться, но были финансовые трудности. А эта работа меня необыкновенно устраивала, потому что мне дали сразу восемь тысяч, а другие восемь я должен получить по возвращении из рейса, независимо от его результатов. Я вам все рассказываю, как было, чтобы вы знали, что я в этом деле чист. Правду говоря, я сначала не осознал, какие ставки в этой игре. Диковинный эксперимент только и всего, так я вначале думал. А потом мне это начало все меньше нравиться. В конце концов, должна быть какая-то элементарная общечеловеческая солидарность. Что же мне, молчать вопреки интересам людей? Я решил, что не имею права. Разве вы не так думаете? Пиркс продолжал молчать, поэтому Броун вновь заговорил, но менее уверенно. Из этой четверки я не знаю никого. Нас все время держали порознь. У каждого была отдельная комната, отдельная ванная, свой гимнастический зал. Мы не встречались даже во время еды. Только последние три дня перед выездом в Европу нам разрешили есть вместе. Поэтому я не могу вам сказать, который из них человек, а который нет. Ничего определенного я не знаю. Однако подозреваю... — Минуточку, — прервал его Пиркс. — Почему на мой вопрос насчет Бога вы ответили, что размышления на эту тему не входят в ваши обязанности? Бруон поерзал на стуле, шевельнул ногой и, глядя на носок ботинка, которым чертил по полу, тихо ответил. Потому что я уже тогда решил вам все рассказать и, знаете, как это бывает, на воре шапка горит. Я боялся, как бы МакГир не догадался ненароком о моем решении. Поэтому, когда вы меня спросили, я ответил так, чтобы ему показалось, будто я намерен торжественно хранить тайну. И наверняка не помогу вам разгадать, кем я в действительности являюсь. Значит, вы нарочно так отвечали из-за присутствия Маггира, Да. А вы верите в Бога? Верю. И думали, что робот не должен верить? Ну да. И что, если бы вы сказали «верю», было бы легче догадаться, кто вы на самом деле? Да, именно так и было бы. Но ведь и робот может верить в Бога. Помолчав, сказал Пиркс небрежно, словно мимоходом, так что Браун даже глаза вытрущил. — Как вы сказали? — А вы считаете, что это невозможно? — Никогда мне это в голову не пришло бы. — Ладно, пока хватит. Это сейчас, по крайней мере, не имеет значения. — Вы говорили о каких-то своих подозрениях. — Да, мне кажется, что этот темный Барнс не человек. — Почему вам так кажется? Это все мелочи, почти неуловимые, но в сумме они что-то дают. Прежде всего, когда он сидит или стоит, он совсем не шевелится. Как статуя. А вы же знаете, ни один человек не может долго находиться в совершенно неизменной позе. Когда ему становится неудобно, к примеру, затечет нога, он невольно пошевелится, переступит с ноги на ногу, проведет рукой по лицу, а Барнс прям застывает. Всегда? Нет, вот именно не всегда. Это мне и показалось особенно подозрительным. Почему? Я думаю, что он делает эти незаметные, словно бы невольные движения, когда специально о них думает, а как забудет, так застывает. А у нас как раз наоборот. Мы именно должны сосредоточиться, чтобы какое-то время сохранять неподвижность. В этом что-то есть. Что еще? Он все ест. Как-то все. Все, что дают. Им абсолютно все равно. Я это уже много раз подмечал. И во время путешествия, когда мы летели через Атлантику, и еще в Штатах, и в ресторане на аэродроме, он совершенно равнодушно ест все, что подадут. А ведь у каждого человека обычно есть какие-то вкусы. Чего-то он не любит. Это не доказательство. О, нет, безусловно, нет. Но вместе с первым, знаете ли, и потом еще одно. Но ну? — Он не пишет писем. В этом я уже не на все сто процентов уверен. Но я, например, сам видел, как Бартон опускал письмо в почтовый ящик. — А вам разрешается писать письма? — Нет. — Я вижу, вы тщательно соблюдаете условия договора, — проворчал Пиркс. Он выпрямился на койке и, придвинув лицо к лицу Броуна, неторопливо спросил. — Почему вы нарушили? Данное вами слово. — Как? Что вы сказали? Командор! — Вы же дали слово, что сохраните свою подлинную сущность в тайне. — А, да, я дал слово. Однако я полагаю, что существуют такие ситуации, когда человек не только имеет право, но даже обязан так поступить. — Например? — Именно сейчас такая ситуация. Они взяли металлических кукол, оклеили их пластиком, подрумянили, перетасовали с людьми, как крапленые карты, и хотят заработать на этом большие денежки. Я считаю, что каждый порядочный человек поступил бы так же, как я». «А разве больше никто не обращался к вам?» «Нет, вы первый. Но мы ведь только что стартовали», — сказал Пиркс. Произнес он это совершенно равнодушно. Однако замечание не лишено было иронии. Броун даже если и заметил это, ничем себя не выдал.